213. Генриета Сольт. 1860-1945. Хадасса. Если бы Генриета Сольт родилась не в 1860 а веком позже, она, вероятно, стала бы раввином. Одна из восьми дочерей Балтиморгского равина она страстная и самозабвенно изучала иудаизм, добившись даже разрешения изучать еврейские тексты в мужской теологической семинарии, в то время исключительно мужской, при условии, что никогда не станет требовать сделать ее раввином. Впоследствии Сольд перевела с немецкого на английский монументальную многотомную историю евреев Генриха Греца. Сольд в чем-то предвосхитила эмансипацию еврейских женщин. Когда в 1916 году умерла ее мать, один из друзей Генриеты Хаэм Перец вызвался прочесть кадиш над телом покойной. Сольд мягко отвергла это предложение Я полагаю, что отстранение женщин от исполнения подобных обязанностей никогда не предполагалось нашим законам и обычаем. Женщины освобождались от выполнения определенных обязанностей лишь тогда, когда не могли сделать этого из семейных дел, а не тогда, когда могли их исполнить. Никогда не предполагалось, что если они могут исполнить их, то исполнение ими подобных обязанностей не будет считаться столь же ценными и действенными, как исполнение представителями мужского пола. Выдающимся вкладом в соль в еврейскую жизнь стало создание крупнейшей американской истории женской организации хадасса Хотя Адаса была сионистской организацией, главной в ее деятельности была забота о здоровье жителей Эры Цесраэля, как евреев, так и арабов. Лучшей больницей Израиля всего Ближнего Востока до сих пор остается больница Адаса в Иерусалиме. Сольв настаивал чтобы арабы обеспечивались же самым современным медицинским обслуживанием наравне с евреями. Адаса сыграла главную роль в снижении детской смертности среди арабского населения. Однако дух Адасы Дух добровольного вспомоществования и отказа от дискриминации был отвергнут арабским руководством, которое должно быть, опасаясь, что это может ослабить ненависть арабов к евреям. В начале 48 незадолго до провозглашения государства Израиль, арабские бандиты внезапно напали на 77 еврейских врачей и сестер из больницы Адаса и убили их. В 30-е годы соль привлекла Адасу к участию в спасении еврейской молодежи из Германии, позже всей Европы, осуществленной ею программой Алия молодежи спасла от гитлеровского концлагеря примерно 22 тысячи еврейских детей. Личная трагедия жизни Сольт в том, что она никогда не была замужем. Жизнь, женщина, чья жизнь была посвящена спасению детей, сама никогда не имела детей. Когда ей было за 40, она страстно полюбила ученого-талмудиста Льюиса Гинсбурга, он был на 15 лет ее моложе, отвечал на ее чувства исключительно платонически. Вскоре после того, как их отношения прервались, она писала, Сегодня минуло 4 недели с того дня, когда мое единственное подлинное счастье было убито. Спустя много лет она признавалась одному из своих друзей. Я бы все отдала, лишь бы иметь своего собственного ребенка. До сих пор Генриетта Соль считается подлинной героиней американо-еврейской истории, ученейшей женщиной, еврейкой с сильно развитым национальным самосознанием и человеком, спасшим многие тысячи жизней. Основанная ею организация Гадаса, В 1990 году насчитывала 350 тысяч членов, являясь крупнейшей еврейской организацией США.